«Лексус» с неприкасаемым депутатским номером и государственным флагом вместо кода региона плавно мчался по Рублево-Успенскому шоссе. «Откуда она свалилась на нашу голову?» — злобно шипел в телефонную трубку Леонид Романович Скворцов, сгорбившийся на заднем сиденье шикарного автомобиля последней модели. «Она должна была исчезнуть!» «Я успел пробить по своим каналам кое-какие сведения». Спокойно ответил шефу Викулов. Девчонка жила в деревне у бабки с такой же фамилией. Даже соседи думали, что это ее приблудная внучка. Поэтому шесть лет назад, когда она сбежала из больницы, мы ее упустили. Прошляпили девчонку, козлы! Упустили, настаивал начальник службы безопасности. Кузнецова, фамилия распространенная. Я говорю про сегодняшний случай. Все шло по плану, но... «Что ты тянешь кота за яйца?» В нашей компании оказался предатель. «Кто?» Викулов на мгновение замялся, вспоминая миниатюрную гостью из Китая, покинувшую офис в сопровождении Самошиной. «Эту информацию озвучивать пока рано, надо разобраться в сопутствующих деталях». Ей помог Давыдов, начальник программистов. «Выгнать! Раздавить, мразь!» «Я уже принял меры». Теперь его ищем не только мы, но и оперативники. А полицию нахрен втягивать в наши дела? Тебе своих костоломов мало? Подстраховался. Объясню при личной встрече. Веско заметил Викулов. Скворцов подавил в себе лишние эмоции. Последние слова начальника службы безопасности напомнили прописную истину. Не все темы можно обсуждать по телефону. Опытный служака своим спокойствием вселил бизнесмена уверенность. Скворцов прочистил горло и спокойно произнес. — Головой, — отвечаешь, Валерка, — и помни, мне сейчас скандалы ни к чему. Через день выборы. — Все под контролем, капитан, — снисходительно заверил шефа Викулов. — Дай-то бог, майор. Скворцов отключился и нервно взъерошил аккуратную прическу. В последние годы он регулярно красил волосы. Седина на висках слишком банальна для политика. Моложавый вид, открытая улыбка, здоровый цвет лица и подтянутое тело – вот что привлекает сейчас избирателей в развитых буржуазных странах. Вороная черни волос, глянцевая белизна зубов и бронзовый оттенок кожи легко покупались за деньги. На то существуют смазливые мастера кукольной внешности и неопределенного пола, а вот над подтянутым телом приходилось трудиться самому. И если ограничения в питании давались Скворцову легко, организм быстро привыкал к свежим морепродуктам и нежной телятине вместо жирной свинины, к тушеным овощам вместо сдобренной маслом картошки и к великим Замковым вином вместо родных крепких напитков, то ежедневная необходимость изнурять себя на тренажерах ради прежнего размера брюк доставляла сплошные мучения. Сегодняшние неприятности дали повод Леониду Романовичу увильнуть от посещения фитнес-клуба. Он нажал пару кнопок на мобильном телефоне, чтобы посмотреть во входящих сообщениях ежедневный гороскоп отличного астролога. Скороспелый миллиардер доверял звездам, И привык строить свою жизнь с оглядкой на рекомендации специалиста. На дисплее высветилось. Сегодня вам захочется замкнуться в себе, но обстоятельства не позволят этого сделать. Придется вынужденно общаться и улыбаться через силу. Отвечать на вопросы, делиться планами. Неожиданная встреча ускорит начало нового периода жизни. Вынуждено улыбаться и отвечать на вопросы Леониду Скворцову приходилось ежедневно, с тех пор, как стартовала предвыборная кампания. Да, и новые встречи у него в эти дни случались постоянно. Сегодняшнее явление призрака из прошлого назвать полноценной встречей можно было лишь отчасти, но под определение «неожиданное» оно подходило полностью. А вот Начало нового периода могло обозначать как успешные выборы в Думу и выгодную продажу компании, так и нечто гораздо менее приятное. «Точнее!» – потребовал Скворцов в ответном сообщении и с силой сжал телефонную трубку. «Гороскоп на то и нужен, чтобы можно было вовремя подстелить соломку, но падать он не собирается. Предупрежден, значит вооружен». Он пройдет в Думу, и сделка обязательно состоится. Девчонка-сирота не сможет помешать его планам. «Скворцов — это дядя Леня», — переспросил Дину Михаил. «Да, а что?» Она увидела его в предвыборной листовке. Они пачками лежат во всех магазинах сети. Самошина, стряхнув глубокую задумчивость, обратилась к девочке. «Итак?» Тебя зовут Дина Кузнецова, а Леонида Романовича Скворцова ты в детстве называла дядей. Дядя Леней, но он мне не родной. Вот у Давыдова тетя Зоя родная. Да, Давыдов?» Зоя Сергеевна и Михаил дружно кивнули. «Когда ты его видела в последний раз?» Не обращая внимания на второстепенные реплики, спросила Самушина. «Кого? Давыдова? Да нет же, Скворцова. Давно?» Я была еще маленькой, мы в первый класс пошли вместе с Юрой, его сыном, а потом я осталась одна, и меня отправили в психушку. Так-так-так, очень интересно. Самошина вновь о чем-то задумалась. Ничего там интересного нет, отрезала девочка и тихо пробурчала. Полный отстой, тебя бы туда. Михаил спросил. Дина, а ты кому-нибудь рассказывала, что знаешь Скворцова? Я, как только увидела его фото, решила сама с ним поговорить. Он знал моих родителей. На листовке был записан номер телефона. Я позвонила, мне ответили, что это избирательный штаб. Меня выслушали, вежливая тетя попросила подождать, а потом я услышала голос дяди Леони. «Ты разговаривала со Скворцовым?» Он сначала не поверил, что я – это я, но я вспомнила, как мы вместе в Юрмале отдыхали. Он спросил, как я выгляжу и предложил приехать в ваш магазин. Он сказал, что там меня встретят и отведут к нему. Ну, я и приехала. Я умею в метро ездить, а дальше... Дальше я видел. Прервал девочку, удивленный Михаил, и посмотрел на Веронику. Выходит, Дину в магазине ждали. А Скворцов в наш офис даже не заглянул. Вместо встречи с ним Дину планировали задержать за умышленный поджог и вызвать психиатрическую неотложку, но я им помешал. «Ничего не понимаю в ваших делах», — устало произнесла Зоя Сергеевна. «Я включу телевизор. Мне надо узнать, говорят ли про захват моего магазина, ведь я и на телевидении звонила». Она раздвинула резные створки старинного шкафа, за которыми скрывалась плоская панель современного телевизора и нажала на пульт. Михаил поднялся с дивана и подошел к Веронике. «С Диной многое прояснилось, а вот со мной...» «Удалось что-нибудь узнать о погибшем охраннике», — озабоченно спросил он. «Мне Викулов звонил. Сообщил, что в моем кабинете прятался преступник. А ты?» «Я?» — изобразила удивление, но, по-моему, он отнесся к этому скептически. Спрашивал о китаянке. «Мою фамилию упоминал?» Нет, но весь разговор был очень двусмысленный, словно игра в кошки-мышки. А что говорят о пожаре? По-прежнему все валят на Дину? Не знаю, я не стала расспрашивать, это было бы подозрительно. Завтра утром потребую подробный отчет. Звук в телевизоре увеличился. — По-моему, про ваш пожар сообщают, — крикнула Зоя Сергеевна. На экране, на фоне пожарной машины, тараторила бойкая, короткостриженная журналистка. Сегодня вечером в самый разгар торговли в одном из центральных супермаркетов известной сети Бригантина произошло возгорание. Огонь вспыхнул прямо в торговом зале в присутствии покупателей. Загорелись пиротехнические изделия китайского производства. Что это? Некачественная продукция или чей-то злой умысел? Сейчас мы спросим об этом у заместителя директора по безопасности компании Бригантина Валерия Васильевича Викулова. В кадре появилось недовольное лицо Викулова. «Валерий Васильевич, вы отвечаете за безопасность покупателей?» Крупный шарик микрофона с логотипом телекомпании перекочевал к усам Викулова. Тот был суров и краток. Не только. «Тогда объясните, каким образом в магазине произошло чрезвычайное происшествие? Продукция оказалась бракованной? Ведь не секрет, что китайские производители зачастую в угоду цене «мы бракованной продукции не торгуем», — заявил Викулов. Это относится ко всем группам товаров. Валерий Васильевич, мы готовы выслушать вашу версию произошедшего. Журналистке невольно пришлось подстроиться под деловой стиль собеседника. Нами установлено, что поджог осуществлен психически неуравновешенной девочкой-подростком. Мы ее задержали, но ей удалось скрыться с помощью одного из сотрудников компании. При побеге он совершил еще одно тяжкое преступление. Правоохранительные органы и наша служба безопасности уже ищут преступников. Их имена и приметы известны, и я уверен, что скоро они будут пойманы. Викулов поднял глаза и посмотрел прямо в камеру. Давыдов невольно поежился под холодным взглядом начальника службы безопасности. «Валерий Васильевич, скажите, пострадал ли кто-нибудь при пожаре?» «Мои сотрудники быстро эвакуировали всех покупателей из магазина и собственными силами ликвидировали возгорание». Тем не менее, нам стало известно, что пострадал маленький мальчик. Мощный фейерверк ударил ему в лицо. Пострадавшего доставили в институт Склифосовского. Вот что нам удалось узнать по телефону о судьбе раненого мальчика. Механический мужской голос на фоне картинки с телефонной трубкой сообщил. «Девятилетний Вадик Москвин был доставлен в наше отделение с ожогами рук лица и шеи второй степени. К сожалению, серьезно пострадали глаза мальчика. Мы сделали все возможное. В настоящее время жизнь мальчика вне опасности, но нам трудно прогнозировать, удастся ли хотя бы частично восстановить зрение. Скорее всего, в ближайшее время мальчику потребуется сложная операция в специализированной глазной клинике». «Я помню его», – произнесла Дина. Он так смешно хлопал ресницами и цеплял все коробки. Но почему они обвиняют меня? На экране вновь появилось самоуверенное лицо репортерши. Вот так из-за бессмысленного преступления разузданной девочки страдает ни в чем не повинный ребенок. А серьезная компания терпит значительные убытки. Остается надеяться, что виновные вскоре будут задержаны. Что вы можете сказать об этом? Обратилась она к Викулову. Совершенно верно. Для задержания предприняты все необходимые меры, в том числе специального характера. Преступникам не удастся скрыться. Репортаж закончился. Давыдов, они нас называют преступниками. Расстроилась Дина. Мы еще разберемся, кто настоящий преступник, пообещал Михаил, переключив внимание на компьютер. Что он называет специальными мерами? Тревожно задумалась Вероника. Она подошла к окну отодвинуло тяжелую штору, высокий голос раздробился о бронзовые статуэтки и небольшие картины в тяжелых рамах. «Они следили за мной!» Давыдов выскочил в прихожую, нажал на кнопку, включающую камеру видеодомофона. На дисплее появилось каменное лицо Толи Киборга, дающего указания двум своим подручным. «Обложили!» – прошептал Михаил, лихорадочно ища выход из создавшейся ситуации. Прежний фокус с лифтом здесь не пройдет за неимением такового. С балкона четвертого этажа старинного здания тоже не спустишься. В открытой схватке с натренированными охранниками он наверняка проиграет. Что же делать? «Я их отвлеку, а вам надо спрятаться», — сказала Вероника, осматриваясь. «В квартире все равно найдут», — покачал головой Михаил. «Они церемониться не станут». «Закрыться и вызвать полицию», — предложил Дина. Полиция нас тоже ищет и будет рада схватить тех, о ком тараторят по телеку. К Шуре, на третий этаж, быстро!» Оценив обстановку, приняла решение Зоя Сергеевна. «Ты ее знаешь, а я уж встречу незваных гостей, мне терять нечего». Михаил подхватил компьютер, Дина сгребла в охапку куртки и по-хозяйски подцепила обувь. Покидая квартиру, Давыдов увидел на дисплее домофона, что Толе Киборгу удалось открыть дверь подъезда. «Я серьезно переговорю со Скворцовым и потребую, чтобы Викулов оставил вас в покое», — пообещала на прощание Вероника. Охранники друг за другом проскользнули в просторный подъезд. Подошвы тяжелых ботинок уверенно застучали по каменным ступеням круговой лестницы. Пока Толя Киборг поднимался на второй этаж, Михаил давил на кнопку звонка бабы Шуры на третьем. Он молил, чтобы старушка быстрее подошла к двери. Недавно Давыдов помог настроить ей программы в новом телевизоре, и она знала его. За двустворчатой дверью по старому добротному паркету неспешно зашаркали тапочки. Михаил изобразил приветливую улыбку, зная, что сейчас его придирчиво рассматривают в глазок. «Быстрее!» — молил он, прислушиваясь к шагам снизу. Длинные лестничные пролеты и ниша в виде арки давали ему минимальный запас времени и позволяли оставаться незамеченными только до тех пор, пока крепкая фигура толи киборга не окажется на третьем этаже. Профессионал обязательно окинет взглядом двери квартир, а спрятаться в полукруглом холле решительно негде. Охранники миновали половину пролета между этажами. В глазке что-то промелькнуло. Уф, баба Шура идентифицировала гостя и сейчас откроет дверь. Шаги первого охранника все ближе. Щелкнул замок. Михаил поставил перед собой девочку, намереваясь сразу втолкнуть ее в квартиру. Замок снова тихо клацнул. Дверь стала открываться. И в этот момент суровый Толя Киборг ступил на площадку третьего этажа. Ему осталось только повернуть голову, чтобы заметить незадачливых беглецов.